Глава 28 восьмая не могли войти без разрешения в запертый кабинет. Что бы ни происходило по ту сторону, они вынуждены были стоять и слушать крики и грохот и звуки ломающихся предметов. Когда-то давно один из них предал владыку, а остальным пришлось заплатить. Прежде они имели волю принимать собственные решения, исходя из ситуации. Благодаря этому у владыки возрастали шансы на выживание, ведь Эскарино были преданы до последней капли крови. Новый правитель всегда выбирал новую, только ему преданную команду, а если он вдруг сменялся, прежние телохранители оставляли свой пост. Однако века назад главный принцип изменился. Не стало центрального направляющего, кардинала, а их низвели до уровня обычной охраны, вынуждены слепо подчиняться приказам и полностью попадать в зависимость от распоряжений владыки. Он же приказал беспрекословно слушаться регента. Не существуя этой обезующей их клятвы, вероятно, отец юного правителя не погиб бы столь рано. Однако теперь с Кариной могли лишь наблюдать, но их выводов никто не желал слушать. Дверь распахнулась. Из кабинета, а точнее из разрушенной комнаты, которая от него осталась, ползком выбрался регент, за ним шатаясь, еле держась на ногах, вышел Ликвиада, волоча на спине тела девушки. С Карина пришлось поймать мужчину, когда тот начал валиться вперёд. Запнувшись о порог, один из охраны поднял девушку на руки, другой помог усадить ликвиада у стены рядом с регентом. «Нужно вызвать эскулапа», — заговорил один. «У обоих охраны у регента, вероятно, внутренние повреждения». Мужчины, правда, выглядели так, словно по ним прошла силовая волна, которая даже выставленный щит смог помешать лишь частично. кожа ободрана, сплошное кровоточащее месиво. Двое телохранителей склонились над пострадавшими, заклинаниями запирая кровь. «На ней одной нет следов удара». Третья с Кариной уложил девушку на пол, присев возле неё на корточки. Она дышала с трудом, будто только сейчас научилась это делать. Одежда на ней промокла до нитки. На вопросы телохранители не имели права, однако проверить кабинет им теперь ничто не мешало. Мужчины скрылись в разрушенной комнате, оставив регента с Ликвиада на несколько минут. «Ты идиот!» — с трудом промолвил предок. «Зачем потратил силы, пытаясь спасти её, если мог лучше закрыть нас двоих? Эта девчонка больше не представляет ценности». Он с презрением и злостью оглядел потомка. Его молодость позволила выдержать удар за щитом, а ему, регенту, сила, что забирала из Карина, не могла дать главное — юности. Арс Адо едва держался на ногах, а старые кости регента ныли, как и всё тело. «Ликвиада должен был построить щит мощнее, раз именно он следил за действиями проклятого кардинала». «Как он ушёл?» «Колодец пуст, воды больше нет». «Мерзавец, он принёс дар, и источник испарился». «Если бы вы не выслали из Карина...» а «Если бы я не выслал...» Яростно зашептал предок. «Мы не имели бы права подойти к источнику. Никто его не имеет, кроме владыки». «На что ты откачал сообщницу?» «Она была даром, значит, ценно для него». Регент разразился хриплым смехом и тут же закашлялся, а из уголка рта пошла тонкая струйка крови. «На что боги даровали мне столь безмозглого потомка? Она была ценна для него, глупец». А затем он столкнул её в источник. «Всё, хоть на то, чтобы замести следы, тебя хватило». «Я закрыл колодец с обломками мебели». «Господа», — один из Искарина вышел из кабинета, — «темнейший ушёл, теперь опасность для правителя возросла, и мы обязаны вернуться во дворец, а вас, регент, позаботятся, пока не стоит предпринимать пространственных прыжков». «Сперва доставьте девчонку в мои покои, её о многом следует расспросить». Искарино поклонился. Мы выполнили приказ владыки, были с вами во время нападения темнейшего и сделали всё, согласно вашим повелениям, однако кардинал ушёл. Наши обязательства выполнены. Девушку заберём с собой, поскольку она являлась пособницей врага. Вы допросите её, когда вам станет лучше. Бывший канцлер изменился в лице не только потому, что не желал оставаться без лучшей охраны, но и поскольку его приказы игнорировали, а возразить было нечем. Эскарино собрались открыть переход, один снова поднял на руки девушку, а регент вскинул руку и тут же уронил, с свистящим шепотом велев Арсу. «Ступаясь с ними», после чего открыл глаза и замолчал. «Проклятие! Ничего, он скоро восстановится, и вот тогда...» С того момента, как меня грубо ударили несколько раз по щекам, выкрикивая «Очнись!» и до ощущения кошмарной тошноты и падения сквозь пространство, Я делала отчаянные попытки прийти в себя, но никак не могла вырваться из беспамятства окончательно. «Дайте ей воды!» — заговорил чей-то голос. Я судорожно задышала, глотая воздух. Настоящий воздух, наполненный кислородом, а не вязкой и заполняющей лёгкие жидкостью. «Нет, нет, не нужно воды никогда!» Боль начинала разливаться внутри вместе с приходящим сознанием. Эйден столкнул меня. Кто-то приподнял за плечи, поднёс к губам стакан, а меня передёрнуло. судорожно затрепахалась пытаясь вырваться из схватки, пролила воду на нас обоих, а затем с трудом раскрыла, будто засыпанные песком глаза. Надо мной склонялись Ликвиада и мужчина в форме искарины. «Вы пришли в себя», — вымолвил он. «Пришла», — зло подтвердил Ликвиада, отклоняясь. «Пока останешься здесь». Выглядел он при этом не лучшим образом. Один из охранников даже подставил плечо, позволяя Арс Аду опереться на него и провожая того до двери. «Владыка вызовет вас для беседы, когда придёт время», добавил один из телохранителей, после чего все ушли. покой вполне подходящий чтобы было место перемещаться между кроватью и окном. Небольшие, согласно статусу, и иномерные гости, но не коморка горничной, и тем более не камера заключённой. С давних пор меблировка изменилась. Громоздкие тяжёлые шкафы и кровати ушли в прошлое, уступив место более воздушным интерьерам. Нынче в моде были не вычурные, но строгие и простые линии. Никаких наличников на окнах, лепнины на потолке, резных столбиков и спинок. Размер окон остался прежним, но исчезла разноцветная мозаика, сменившись лёгкими занавесками. И вот в этой приятной комнатке, а также в компании пары охранников за дверью я коротала дни до встречи с владыкой. Охрана, кстати, оказалась исключительно вежливой, несмотря на регулярную смену стражи по ту сторону двери. Все они мирным тоном учтиво просили вернуться в комнату, едва я высовывала нос наружу. Меняющиеся служанки, их было две, и они по очереди приносили еду, а любезно помогали облачиться в приличный наряд. Из-за тонких браслетов, замкнутых на запястьях и соединённых длинной цепочкой, самой это было сделать непросто. Вероятно, они блокировали способности открыть портал, ведь я ощущала себя совершенно пустой, неспособной и на малейшую магию. Платье по эту сторону границы миров укоротилось до игр. Широкий пояс подпрыгнул под самую грудь. Дворцовая мода менялась вместе со сменой времен, но наряды мне подбирались со вкусом. День на третий даже заглянул местный маэстро. Он ужасно походил на наби, манеры поведения и разговора, только лысым не был. Его шевелюра оказалась столь роскошной, что, увидев короткие обрезанные пряди, парикмахер пришел в ужас. «Что с этим делать?» — потянул он за неровные концы. «Как заплести? Боги, вам предстоит встреча с владыкой, а здесь такой кошмар!» «Предстоит, ради неё меня даже вытащили из источника и откачали. Магия, чтобы всем провалиться! И почему никто не додумался, будто я больше не хочу воскресать?» Он чёлкнул ножницами в воздухе, но моя ладонь накрыла волосы. «Не равняйте концы!» «Помилуйте! Ничего не меняйте!» Что вы вцепились в такое убожество? Их же будто ножом отсекли. Всё равно. Я опустила ладонь, но решение осталось неизменным. Парикмахер понял это по выражению лица и всплеснул руками. С чем приходится работать? Затем он оглядел волосы уже профессиональным взглядом. Хотя цвет необычный, вишнёвый, и концы вьются, частично скрывают неровные края, значит, здесь можно заколоть повыше, тут оставить. И он взялся за работу, а я наблюдала в зеркало, удивляясь, что после источника цветы правды навсегда остался таким, словно на волосы постоянно падал отблеск свечи. Момент, когда владыка соизволил пригласить для беседы или суда, наступил дня через три. Я уже окончательно устала от своей комнаты и собственных мыслей, беспрестанно меряя шагами расстояние от кровати до окна, и безумно обрадовалась, когда стражники постучали в дверь, а затем вежливо попросили следовать за собой. Прическа у меня была готова, платье тоже, не вычурное, но подходящее под цвет волос, подчеркивающее их необычный оттенок. Может, ещё поэтому люди, которых встречали в коридоре, провожали нас взглядами. А она являлась частью преданий благодаря кардиналу, а её потомок, который помог темнейшему возродиться, стал живой легендой. Остановка охраны явилась для меня неожиданностью. Мы шли, шли, а затем вдруг налетела на спину замершего впереди мужчины. Крики и вопли вокруг предвосхитили протяжный вой, напомнивший о тревожной сирене моего мира. Этот звук я слышала не в первый раз, только прежде он звучал в отдалении, где-то по ту сторону двери, а теперь совсем близко. Стража выставила оружие, мимо пронеслись люди, трое слуг, кажется, и придворный. Ещё одна дама впереди осталась лежать на полу без чувств. К ней никто не бросился, даже охрана, поскольку, когда женщина упала, стала видна идущая по коридору фигура. Человек приближался к нам, и если стража хотя бы за оружие схватилась, то я замерла, подобно кролику перед удавом. Темнейший кардинал. Стоило лишь вспомнить о нём, как тут же увидела. Эйден шёл спокойно, медленно, сохраняя на лице бесстрастное выражение. Глаза глядели в пустоту. Он миновал даму, распластавшуюся на полу, пройдя сквозь неё. «Снова мираж!» — а выдохнули охранники и опустили оружие. «Что вы творите? Поднимите!» Захотелось закричать на них. «Не оставайтесь безоружными перед ним!» Эйден исчез, не дойдя до нас пары шагов. А я уже готова была потерять сознание. «Продолжим путь!» Охрана быстро пришла в себя, но путь мы продолжили не сразу. Сперва им пришлось успокоить одну напуганную пособницу темнейшего. «Это миражи, они не опасны», — убеждал один. «Способ напугать несведущих, посеять панику», — проговорил второй. «И подорвать боевой дух», — добавила я. «Потревожить охранную сеть», — возразил первый. «Изменник развлекается подобным образом, но это ненадолго. Когда его поймают, быстро научат, как плохо насылать миражи». «Или он окончательно замучает вас бесконечно срабатывающей охранкой. Ведь день за днём я слышала этот вой всё чаще. Только на него мне не нужно было реагировать, в отличие от охраны». «Идёмте». И мы пошли дальше по длинным коридорам, огромным залам, скрытым переходам и по тайным комнатам, пока не оказались в таких помещениях, в которых даже окна отсутствовали. «Ходите!» Двери за спиной захлопнулись, я оказалась в небольшом зале, освещенном светильниками, в центре которого стоял настоящий трон. Справа от него замер ликвиада, а бархатную подушку на сиденье занимал сам владыка. Я остановилась резко, будто врезавшись в невидимую стену. в Стихии владыки было на вид лет четырнадцать, не больше. Совсем ребёнок. Ребёнок, которого посадили на трон, облачив в парадные золотые одежды. А ведь я помнила совсем другого. Тот был стар, когда мне довелось попасть во дворец. Вдоль стен стояли маги в форме искорина, а место регента занял Арсадо. «Мы пригласили вас сюда, чтобы задать вопрос», — заговорил Ликвиада, а ребёнок на троне придал лицу суровое выражение. «Всего один?» — я ожидала много вопросов о собственной связи с кардиналом. «Будете говорить, когда вас спросят», — отрезал Арс Аду, а владыка ещё больше нахмурился. ну почему у них правит мальчишка?» Мне никак не удавалось отвести от него взгляд. «Ребёнок, и что с того? Ведь это не моя война, даже не мой мир. Больше не мой. Мне чужды лица, порядки, требования. В этом роскошном дворце нет места для Арианы. И, по большому счёту, всё равно, кто здесь будет править. Всё равно. Мне совершенно всё равно». «Отвечайте, куда темнейше мог забрать регента, получил он такую возможность?» На меня от неожиданности напало временное онемение. «Вы не расслышали вопрос?» — развенел юношеский голос. «Отвечайте немедленно и учтите, жизнь вам до сих пор сохраняли исключительно потому, что вы могли еще пригодиться». «Боги, какой максимализм! Значит, владыка казнил бы давно, а регент уговорил использовать в собственных интересах?» Хорошая портальщица провела много времени с Эйденом. Вдруг узнала нечто ценное. «Ну вот, я ему пригодилась. Да толку теперь». «А когда он пропал?» С усилием отвела взгляд от мальчика и посмотрела на Ликвиаде. «Сегодня на пути во дворец. Регенту стало лучше, и ему открыли портал, но он из него не вышел». «Не вышел?» «Кто может перебить портал?» Так получалось, что я задавала больше вопросов. «А вы спрашиваете меня?» Удивился Ликвиаде, хотя, по сути, ответ был уже не нужен. «Кто же ещё, как не другой портальщик?» «Упустив вас, он нашёл кого-то другого, достаточно сильного, чтобы отследить и сбить портал придворного мага. Так куда они направились?» «Я полагаю...» Тревожные мысли не давали покоя, но и правители Ликвиада в нетерпении ждали ответа. «Регент в заброшенной пещере, вероятно, прикован к скале. А где ваш извлекатель душ? Вы забрали его из кабинета или его там уже не было?» Ликвиада побледнел. «Я понял, где он...» Мужчина повернулся к владыке. Мне нужны лучшие стражников, повелитель. Нет! Да! Мы с мальчиком на троне воскликнули хором, только именно я. Возражала, чтобы Арсу дали в помощь Искарина. А правитель, напротив, привык легко разбрасываться лучшими из своей охраны. Благодарю. Моего протеста никто не заметил. Ликвиада поклонился и Искарина тоже. Нельзя! Снова крикнула я. Это ловушка! Повелитель, не отпускайте их! Сглотнула, попытавшись совладать с голосом. Первый способ запретной магии — убить, чтобы забрать силу. А мои руки были закованы в браслеты. Напрасная предосторожность, теперь совершенно ненужная. Эйден способен пересекать пространство вместо меня, и ему не нужно искать другого портальщика. Однако никому из присутствующих не были интересны возражения бывшей пособницы темнейшего.